«Видите два ярко освещённых окна в комнатах принцессы?» «Да». «А следующее окно, освещённое не так ярко?» «Отлично вижу. Это окно Фрейлин». «Жарко. Глядите, мадемуазель головальер открывает окошко». «Ах, предприимчивый влюблённый мог бы многое сказать ей, если бы знал, что эта лестница доходит до окна. Но вы ведь сказали,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 Всем известно, государь, что нижний этаж дворца 18 футов высоты. Да, как будто 18. Итак, приставив лестницу к стене, мы можем определить ее длину. Да, это верно. Маликорн поднял лестницу как перышко и приставил к стене. Случайно. Вышло так, что лестница стала под окном комнаты лавальяр.